Анна Матвеева «Одна надежда» Теффи, 1872-1952 годы Сто лет спустя Меня всегда интересовало, почему одни книги с годами становятся только лучше, тогда как другие безбожно устаревают. Дело здесь не только в том, что меняется круг проблем или прокисает тема. Приключения трех мушкетеров и благородного Айвенго написаны примерно в одно и то же время. 20 лет можно не брать в расчет. Но герои Дюма и сейчас на коне, тогда как роман о доблестном рыцаре догрызает редкий читатель. Да простят нас шотландские патриоты. Конан Дойля любят и дети, и взрослые, в то время как Жюль Верн томится на полке в ожидании ностальгирующего дедушки. Лишь он стряхнет с переплета пыль. Нам не дано предугадать, разумеется. Но все же, как странно и причудливо складывается судьба хороших книг. Никто не знает, на каком повороте их вынесет к бессмертию или забвению, И где будет решаться главное, станут ли их читать спустя века, ну или хотя бы один век? Будут ли неведомые потомки улыбаться и плакать над этими страницами? Смогут ли узнать себя в героях? Феномен книг Надежды Александровны Лохвицкой, известной как Теффи и широко известной, даже Николай II был страстным почитателем ее таланта, в том, что даже спустя сто лет они не утратили своего обаяния, таланта и глубины. Их легко читать, понимать, любить, и при всей этой легкости они совсем не поверхностны. А ведь современники предсказывали книгам Теффи иную судьбу. Преждевременно прощаясь с писательницей, Ложное известие о ее смерти в 1943 году пронеслось по Парижу. Поэт Амари Михаил Цетлин опубликовал в Нью-Йоркском новом журнале «Проникновенный некролог». Увы, самое замечательное качество покойной Теффи, ее блестящее несравненное остроумие принадлежит к качествам наиболее легко забываемым в литературе становящимся непонятными вне своего времени и среды. Быть может, то Теффи будет жить легенда, как об одной из остроумнейших женщин нашего времени, тогда, когда забудутся ее словечки, очерки и фильетоны. А вот и не забылись. Как, впрочем, и этот преждевременный некролог, который любила перечитывать и сама Надежда Александровна. Очень любопытно почитать «Некролог». Может быть, он такой, что и умирать не стоит? Тоска по родине. Я помню, когда впервые прочла Теффи, в самом начале девяностых, когда уже можно было найти даже такую книгу, как «Ностальгия». Именно «Ностальгия», возможно, самые жуткие воспоминания о покинутой родине, какие только существуют в нашей литературе, стала моей любимой книгой Тэффи. Я в нее и сейчас время от времени заглядываю, не столько перечитывая, сколько вспоминая отдельные эпизоды. И в нарушение хронологии начну рассказ о творчестве Тэффи с ностальгии. Хотя смех здесь горек, это все равно смех. В первых рядах генералитет и аристократия, Все в коже. Я говорю, конечно, не о собственной человеческой, а о птелячьей бараньей, словом, так называемой революционной кожи, из которой щуются куртки и сапожищи с крагами. Многие в так называемых пулеметах и при оружии, на некоторых по два револьвера, словно пришли не в концерт, а на опасную военную разведку, вылазку на схватку с врагом, превосходящим силами. — Смотрите на эту. — Вон в первом ряду посредине, — шепчет Гуськин. — Это она. Коренастая, коротконогая девица с сонным лицом, плоским, сплющенным, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках. Клеенчатая шапка.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 и алгос — страдание, боль. Тоска, печаль по родине — таково первоначальное содержание этого слова, которым нынче обозначают и множество других человеческих чувств, сожаление об ушедшей молодости, былом счастье и т.д. Ностальгия Теффи в самом что ни на есть исконном, изначальном Гомеровском смысле. Тоска по родине, которая остается, даже если самой родины уже нет. Осенью 1918 года Тефи уезжала из Петрограда в Киев и Одессу с литературными выступлениями и не сомневалась, что вернется в любимый город. В 1919 году она оказалась в Новороссийске, откуда перебралась в Константинополь а к 1920 году в Париж. Ни в Петроград, ни в Россию она так больше и не вернулась. Ностальгия – почти репортаж о жутком послереволюционном путешествии. В СССР эту книгу долгие годы читали в сам издате, а в 1990-х она опубликована уже на законных основаниях. Школьникам тех лет было, мягко говоря, Непривычно читать этот текст. Красные в нем выписаны и в половину не такими симпатичными, как у Фадеева. Между тем, у самой Тэффи была довольно долгая история взаимоотношений с большевиками. Даже, не поверите, с Лениным. Дальше будем рассказывать по порядку. И начнем, как положено, с детства. В порядке очереди. Надежда Александровна Лохвицкая. Ударение как бы не хотелось иначе ставим на первый слог. Родилась 9 21 мая 1872 года в семье известного столичного адвоката, петербургского профессора уголовного права. Мама, будущей писательницы, француженка, любительница поэзии. Вообще у Лохвицких уважали литературу, да и пописывать за грех не считали. Прадед Теффи Кондратий Лохвицкий, 1774-1830 годы, автор мистических стихов. Семья была многодетная, благополучная, правильная. «Воспитывали нас по-старинному», — вспоминала Теффи. Всех вместе на один лад. С индивидуальностью не справлялись и ничего особенного от нас не ожидали. У Надежды имелись старшие сестры Варвара, Лидия, Мария и младшая Елена, а также брат Николай. Был участником русско-японской войны. Впоследствии стал генералом. Белым. Надежда училась в гимназии, Зачитывалась Пушкиным, очень любила Толстого. Биографы Тэффи умиляются историей о том, как юная Наденька ходила к Льву Толстому в хамовнике, чтобы тот передумал убивать Андрея Болконского. Пошла, пришла, но не решилась с ним заговорить. И Болконский не выжил. Сочинительница филитонов и рассказов Теффи начала свою литературную карьеру все-таки с поэзии. Иначе, наверное, и быть не могло. Многие гимназистки сочиняли, а родная сестра Мария, та и вовсе была известный поэт, русская Софо. Разница в возрасте у них с надеждой каких-то два с половиной года в пользу Марии, Но старшая значит старшая. Ничего в прямом смысле слова не попишешь, пока Мария не сделает первых шагов к славе. Во всяком случае, именно об этом договорились между собой сестры-гимназистки Лохвицкие, дабы не возбуждать друг в друге зависти и соперничество. Мудрое решение сильных духом вступать в литературу по очереди. Мария начала писать стихи в 15 лет, и почти сразу же вызвала к себе интерес читателей. Она была еще и очень хороша собой. Тэффи тоже нельзя назвать дурнушкой, но она была не так эффектна, как старшая сестра, и подписывалась звучным именем Мира Лохвицкая. В конце столетия имя поэтессы было хорошо известно в России. Немирович Данченко признавал, после Фета... Я не помню ни одного настоящего поэта, который так бы завоевывал, как она, свою публику. Ее стихотворные сборники отлично продавались. Самый первый из них получил Пушкинскую премию. Маленькая гимназистка из трилогии Александры Бруштейн «Дорога уходит вдаль» рассказывает. В квартире лидяных родителей все очень по-барски. Красивая мебель, ковры... Много изящных безделушек. Мы стоим в гостиной, в ожидании, пока выйдет к нам Лидина мама. На одной стене большая фотография в красивой рамке. Молодая темноволосая женщина в черном платье. «Это твоя мама?» – спрашиваю я. «Нет», – отвечает Лида. «Это моя тетя, мамина двоюродная сестра. Поэтесса Мира Лохвицкая. Слыхали про такую?» Нет, мы с Варей не слыхали. Странно, удивляется Лида. Она недавно получила Пушкинскую премию Академии наук. Во всех газетах было напечатано. Мирра была замужем за инженером Евгением Жибером. Родила пятерых сыновей. Сестра Тэффи не любила компаний, даже творческих. Она занималась домом и воспитанием детей. В свободное время писала стихи. По тем временам очень смелые, страстные, А для женщины так и вовсе скандальные. Когда в тебе клеймят и женщину, и мать, За миг, один лишь миг украден ее счастья, Безмолвствуя, храни покой без страстия, Умей молчать. И если радости короткой будет нить, и твой кумир тебя осудит скоро, нагнет тоски и горя, и позора, умей любить. И если на тебе избрание печать, но суждено тебе влачить ермо рабыни, неси свой крест с величием богини». «Умей страдать!» Мира Лохвицкая умерла в 1905 году от сердечной болезни. Ей было всего лишь 35 лет, и ушла она, можно сказать, в соответствии с собственным поэтическим желанием. «Я хочу умереть молодой, не любя, не грустя ни о ком». Золотой закатиться звездой, Облететь неувядшим цветком. Прижизненная слава исчезла вместе с ней. О поэте Мире Лохвицкой забыли на долгие годы. Все получилось почти так, Как договаривались сестры-гимназистки. По очереди. Публиковаться Тэффи начала за четыре года до смерти Марии Мирры. Первым опубликованным сочинением будущей филитонистки стало стихотворение 1901 года. «Мне снился сон, безумный и прекрасный, как будто я поверила тебе, и жизнь звала настойчиво и страстно меня к труду, к свободе и к борьбе. Проснулась я» сомнения навивая осенний день глядел в мое окно, И дождь шумел по крыше, напевая, что жизнь прошла, И что мечтать смешно. Сама Тэффи вспоминала эту публикацию такими словами. Взяли мое стихотворение и отнесли его в иллюстрированный журнал, Не говоря мне об этом ни слова а потом принесли номер журнала, где стихотворение напечатано, что очень меня рассердило. Я тогда печататься не хотела, потому что одна из моих старших сестер, Мира Лохвицкая, уже давно и с успехом печатала свои стихи. Мне казалось чем-то смешным, если все мы полезем в литературу. Между прочим, так оно и вышло. И так я была недовольна. Но когда мне прислали из редакции гонорар, это произвело на меня самое отрадное впечатление. Надежде Александровне было тогда уже почти 30 лет. Она была замужней дамой, сменила свою звучную фамилию на не менее звучную Бучинская и многодетной с нашей колокольни, глядя, матерью. Но она еще не стала той, кого полюбит вся Россия во главе с государем-императором, псевдоним Теффи пока еще придуман не был».